Глава 102. Прошла неделя. Вторая. Утром мне позвонил директор. «У тебя блестящий творческий период», — начал он с похвалы. «Мы с подругой вместе писали». «Главное, там чувствуется твоя рука. Потрясающий текст. Сделай одолжение. Покажи его профессору Саратура. Пусть поучится, как из любого материала, сделать увлекательное чтение». «Я с ним больше не вижусь». Может, поэтому ты в такой отличной форме? А мне было не до шуток. Я хотела знать, что сказали юристы. Ответ разочаровал меня. Доказательств недостаточно, объяснил директор. Они не проведут в тюрьме дня. Ради собственного удовлетворения можно опубликовать, но за решетку этих твоих салара точно никто не засадит. Тем более, если, как ты говоришь, они вхожи в политические круги, знают, кого купить, и денег у них хватает. От слабости у меня подкосились ноги. Мелькнула мысль, Лила будет в ярости. «Они еще хуже, чем я рассказываю», — сказала я подавленно. Директор почувствовал мое разочарование, стал меня подбадривать и снова хвалить текст. Но вердикт не изменил. Этим Салара не разгромить. Как ни странно, он настаивал, чтобы я опубликовала текст. «Давай я позвоню в Эл-Эспрессо», предложил он, — Напечатать такую статью сейчас очень важно и для тебя, и для твоих читателей, да для всех. Надо рассказать, что Италия, в которой мы живем, намного хуже, чем они принято говорить. Он просил у меня разрешения еще раз показать юристам текст, чтобы сказали, какие правовые риски может повлечь статья, что нужно убрать, а что можно оставить. Я вспомнила, как просто было, когда речь шла о запугивании Бруно Сакава, и отказалась. Нет, не надо, а то я опять окажусь во всем виновата. Подождав немного, я набралась смелости и пересказала этот разговор Лили. Она восприняла новость спокойно, а включила компьютер, как будто хотела пробежать текст еще раз. Но мне показалось, что она не читала его, а просто смотрела на экран и думала. «А ты этому директору вообще доверяешь?» — спросила она. «Да, он хороший человек. А статью почему не хочешь публиковать?» «А зачем?» «Для ясности». Так и так все ясно. кому? Тебе, мне, директору. Она разочарованно покачала головой и ледяным голосом сообщила, что ей надо работать. Погоди. Говорю же, я спешу. Без Альфонса тяжко приходится, уходи, пожалуйста. Что ты обиделась? Иди. Какое-то время мы не виделись. По утрам она отправляла ко мне наверх Тину, одну... По вечерам за ней заходил Энсу или кричал с лестницы «Тина!» «Иди домой, мама зовет!» Через пару недель позвонил директор и радостным голосом произнес. «Молодец! Я рад, что ты решилась!» Я не поняла, о чем он. Наказалось, ему звонил друг из редакции «Эл-Эспрессо», спрашивал мои контакты говорил, что это срочно. От него-то директор узнал, что текст у Солара с небольшими сокращениями выходит на этой неделе. Могла бы и предупредить, что передумала. Холодный пот выступил у меня по всему телу. Я не знала, что сказать. Сделала вид, что ничего особенного не происходит. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, это Лила отправила нашу статью в еженедельник. Я в негодовании побежала к ней. Она встретила меня ласково. «Ну, ты же не решалась. Пришлось мне». «Почему же?» Я очень даже решилась не публиковать статью. А я не согласна. Ну и пусть выходит, только под твоим именем. Ха, что ты такое говоришь? Это же ты у нас писательница. Высказывать ей мои претензии и тревоги было бесполезно. Любая моя критика разбивалась о ее хорошее настроение. Статья вышла. Целых шесть страниц убористым шрифтом, подписанная единственным именем. Моим. Я рассердилась, и мы поссорились. «Почему? Почему ты так поступила? Не понимаю, негодовала я». «Зато я понимаю», — ответила она. На ее лице все еще виден был след от кулака Микеле, но подпись свою она не поставила, уж, конечно, не из страха перед ним. Пугало ее другое, я знала, что именно. На Салара ей было плевать, но тогда я была так на нее зла, что не сдержалась. «Ты не стала подписывать статью, потому что тебе нравится прятаться». «Конечно, проще кинуть камень и сразу спрятать руку за спину. Но на этот раз все, хватит с меня твоих интриг!» Она рассмеялась, а мои обвинения казались ей глупостью. «Мне жаль, что ты так думаешь», — сказала она, и с обиженным видом проворчала, что отправила статью в эл под моим именем, потому что ее, собственно, ничего не стоит. «Потому что это я училась, прославилась и могу бесстрашно говорить кому угодно и что угодно». Эти ее слова только подтвердили мою догадку о том, что в своей наивности она переоценивала мою значимость, о чем я ей сообщила. Это ее рассердило. «Это я себя недооцениваю», — вспыхнула она. «Потому она и старается заставить меня работать над собой. Интерес читателей ко мне должен расти, все должны узнать о моих заслугах. Послушайте ее, так это единственное, что ее занимало». «Вот увидишь», — воскликнула она, — «что теперь будет с Саларой». Домой я вернулась мрачнее туч. Я никак не могла отогнать от себя мысли, что она меня использовала, как и говорил Марчелло. Она поставила на карту мою жизнь и благополучие в надежде, что моей скромной известности хватит, чтобы она выиграла свою войну, свела свои счеты и заглушила в себе чувство вины.